Глава 6. Красная гостиная Как приказал Самюэль, входная дверь дома была уже освобождена каменщиками от кирпичей, которыми она была заделана, и когда с нее сняли свинцовые листы железные рамы, то оказалось, что вся ее дубовая резьба сохранилась в полной неприкосновенности благодаря отсутствию доступа воздуха. Рабочие точно так же, как и писец нотариуса, наблюдавший за работой, Окончив свое дело с нетерпением, ожидали открытия двери, так как видели, что Самюэль медленно приближается к ним с громадной связкой ключей. — Теперь, друзья, — сказал старик, дойдя до крыльца, — вы покончили дело и идите получать плату с хозяина господина песца. Мне же остается только проводить вас за ворота. — Полноте, милейший! — воскликнул писец. — Что это вы выдумали? Дело дошло до самой интересной минуты. И все мы, я и эти добрые ребята, горим нетерпением увидеть, что делается в этом таинственном доме, а вы нас вдруг гоните отсюда. Это положительно невозможно. Как мне это не прискорбно, но я обязан вас удалить. Я должен непременно первый и совершенно один войти в дом, прежде чем ввести туда наследников для чтения завещания». «Кто же дал вам такое смешное и варварское приказание?» — спросил разочарованный писец. «Мой отец, сударь! Это очень почтительно с вашей стороны. Но неужели вы такой добрый человек, такой превосходный, такой достойный сторож?» — разливался писец. «Неужели вы не позволите нам хоть одним глазком взглянуть за дверь, хоть в щелочку?» «Да, сударь, только одним глазком!» поддержали умоляющим тоном братья штукатурной лопатки. «Очень жалею, что должен вам отказать», — продолжал Самуэль. «Но я отворю эту дверь только тогда, когда останусь один». Каменщики, видя, что старик непоколебим, решились уйти, хотя и с большой неохотой. Но писец не желал уступать и заявил, «Я должен ждать патрона и не уйду из этого дома, пока он не придет. Мало ли, зачем я могу ему понадобиться». «Итак, достойный старец, как вам угодно, а я остаюсь!» Песца прервали крики его хозяина, который звал его с озабоченным видом из глубины двора. «Господин Пестон, скорее! Господин Пестон, скорее сюда!» «Какого черта ему нужно?» — раздраженно воскликнул песец. «И понадобился же я ему именно в самый интересный момент, когда можно было что-нибудь увидеть!» «Господин Пистон!» — слышалось все ближе и ближе. «Господин Пистон, вы меня не слышите, что ли?» Пока Самюэль провожал каменщиков, писец увидал за поворотом из-за купа деревьев своего хозяина, который с сильно озабоченным видом и даже без шапки бежал его отыскивать. Делать было нечего. Писсу пришлось спуститься с крыльца и показаться хозяину, как это ни было ему досадно. «Позвольте, сударь!» — сказал господин Дюминиль. «Что это значит?» Я должен целый час звать вас во все горло. — Я не слыхал, сударь, — отвечал господин Пистон. — Оглохли вы, что ли? Есть с вами деньги? — Да, сударь, — отвечал с изумлением господин Пистон. — Так бегите скорее в ближайшую лавочку и принесите мне три или четыре больших листа гербовой бумаги для совершения акта. Да поторопитесь, дело спешное. — Хорошо, сударь. — пробормотал песец, с отчаянием взглянув на интриговавшую его дверь. — Ну, попроворнее, господин Пестон! — Я не знаю, сударь, где здесь искать гербовую бумагу? — Вот сторож, — сказал господин Дюмениль. спросите его! Действительно проводив каменщиков, Самюэль возвращался назад. — Где здесь можно достать гербовые бумаги? — спросил его нотариус. — А рядом, сударь, — отвечал Самюэль, — в табачной лавочке номер 17. — Слышите, господин Пистон, — сказал нотариус писцу, — в табачной лавочке номер семнадцать. — Бегите же скорее. Надо совершить акт раньше чтения завещания, а времени осталось немного. — Хорошо, сударь, я потороплюсь, — с досадой отвечал писец и последовал за патроном, спешившим вернуться в комнату, где его ждали и иезуиты, и Габриэль. В это время Самюэль поднялся на крыльцо и приблизился к двери, освобожденной от камней железа и свинца. С глубоким волнением отыскал старик в своей связке нужный ключ и, вложив его в замок, отпер и открыл дверь. В лицо ему сразу ударила струя холодного сырого воздуха, напоминавшего воздух внезапно открытого погреба. Заперев за собой дверь на два поворота ключа, Самюэль вошел в вестибюль, освещенный окошечком в форме трилистника, помещавшимся над дверью. От времени стекла утратили прозрачность и казались матовыми. Вестибюль, выложенный белыми и черными мраморными косоугольными плитами, был весьма просторен, и звуки раздавались в нем чрезвычайно гулко. Из вестибюля в первый этаж вела широкая лестница. На гладких стенах не видно было и признаков сырости, а железные перила нигде не заржавели. Перилы у первой ступеньки были прикреплены к серой гранитной колонне, на которой стояла черная мраморная статуя негра, державшего факел. Статуя эта производила странное впечатление. Зрачки глаз были сделаны из белого мрамора. Тяжелые шаги евреи отдавались под высоким куполом вестибюля. Внук Исаака Самюэля меланхолически подумал о том, что, вероятно, здесь последними же отзвучали шаги его деда, запиравшего дверь дома 150 лет тому назад. Верный друг, которому был якобы запродан этот дом господином Деренепоном, в свою очередь передал его формальным актом деду Самюэля. Последний же взял на себя заботу о нем и передал ее своим потомкам, как если бы дело шло о его собственном наследстве. К этим воспоминаниям старого сторожа примешалась невольно и дума о таинственном свете, который сегодня утром был виден через семь отверстий Бельведера. Несмотря на твердость своего характера, Самюэль не мог не вздрогнуть, когда, найдя в связке ключ с ярлыком «красная гостиная», он открыл двухстворчатую дверь, ведущую во внутренние комнаты дома. Единственное раскрытое окно освещало большую комнату, темно-красная штофная обивка которая нисколько не полиняла от времени, пушистый турецкий ковер покрывал весь пол, высокие золоченые кресла в строгом стиле Людовика XIV были чинно расставлены вдоль стен. Против входной двери находилась другая дверь в следующую комнату, и двери и карнизы были белого цвета с жилками и кружками потемневшего золота. По обеим сторонам двери стояли два шкапа-буль с светло-зелеными вазами на них. Шкапы были покрыты металлическими инкрустациями. Окно с тяжелыми штофными занавесками, каждый фестон которых оканчивался шелковой кистью, помещавшейся над бахромой, находилось как раз против камина из синего мрамора, украшенного медной резьбой. Богатые канделябры и часы того же стиля, как и мебель, отражались в граненном венецианском зеркале. Среди зала стоял круглый стол, покрытый пунцовой бархатной скатертью. Подойдя к этому столу, Самюэль увидел на нем кусок белого пергамента, на котором было написано. «В этой зале должно быть вскрыто мое завещание. Остальные комнаты останутся запертыми до окончания чтения моей последней воли. М.Д.Р.» «Да!» промолвил еврей с волнением, смотря на строки, начертанные так давно. «Это поручение передал мне и отец. Кажется, в остальных комнатах собраны вещи, которые были дороги господину Дерри не по своей ценности, а благодаря их происхождению. Траурная зала, как говорили мне, полностранности и таинственности. Но вот, — прибавил Самюэль, — вынимая из кармана переплетенную в черную шагреневую кожу записную книгу с медным замком, ключ от которого он положил в карман. «Вот опись капиталов, лежащих в кассе! Мне было велено положить ее здесь до прихода наследников!» Когда Самуэль клал опись на стол, в зале царила глубокая тишина. Старик задумался. Из сосредоточенного раздумья его вывело самое обыкновенное обстоятельство — но которое в то же время оказывалось очень странным при существующих условиях он услыхал в соседней комнате серебристый ясный бой часов они пробили десять раз действительно было десять часов самюэль был слишком разумен чтобы верить в возможность существования вечного движения то есть в то что часы могли ходить без завода полтора ста лет поэтому его страшно поразил этот бой, так точно определивший время. Побуждаемый беспокойным любопытством, он хотел было войти в соседнюю комнату, но, вспомнив наставление отца, подтвержденное найденной запиской, остановился у порога и стал внимательно прислушиваться. Но кроме умирающей вибрации последнего удара часов, ничего не было слышно. После некоторого размышления Самюэль невольно сопоставил этот факт с тем странным светом, который он видел утром, и решил, что между ними обоими есть несомненная связь. Не имея возможности разгадать действительную причину этих удивительных явлений, Самюэль объяснял себе их подземными ходами, соединявшими по преданию этот дом с очень отдаленными местностями. Неизвестные таинственные посетители могли, значит, проникать в дом два-три раза в столетие. Углубленный в эти мысли, Самюэль подошел к камину, находившемуся прямо против окна. Яркий луч солнца, пробивавшийся сквозь облака, заиграл на двух больших портретах, висевших по бокам камина, которых старик раньше не заметил. Один из них изображал мужчину, другой — женщину. Портреты были во весь рост и в натуральную величину. По широким энергичным маскам. По яркому и в то же время строгому колориту можно было легко признать мастерскую кисть. Правда, что и модели были вполне способны вдохновить большого художника. Женский портрет изображал особу лет 25-30. Прекрасные темные волосы с золотистым отливом лежали короной над благородным белым высоким лбом. Ее прическа была не похожа на ту, которую госпожа де Савиньи ввела в моду при Людовике XIV, а напоминала прическу на портретах Веронеза, где густые косы образуют настоящую корону, а волнистые широкие пряди красиво обрамляют щеки. Блестящие глаза молодой женщины с темными, хорошо обрисованными бровями были ярко-синего цвета. Их грустному и гордому взору было присуще какое-то роковое выражение. Тонкий нос оканчивался слегка расширенными ноздрями, а губы были тронуты грустной, почти болезненной полуулыбкой. Цвет лица отличался матовой белизной и только на щеках слегка окрашивался розоватым оттенком. Овальное лицо и красивая голова, хорошо поставленная на стройной шея, отличались прирожденной грацией и благородством. Черное блестящее платье, похожее на тунику, закрывавшее почти все плечи, облегала неспадающими складками стройную высокую фигуру. Поза молодой женщины была полна благородной простоты. Голова, казалось, сияла на фоне серого облачного неба, которое на горизонте, где вырисовывались синеватые и туманные вершины далеких холмов, приобретало другие, более яркие тона. Расположение предметов на картине, так же, как и теплые тона переднего плана, сочетавшиеся без переходов с тонами заднего плана, Легко позволяли угадать, что эта женщина стояла на возвышении и господствовала над всем горизонтом. Лицо этой женщины выражало раздумье и горестное угнетение. В полуприподнятых к небу глазах особенно ясно читалось выражение умоляющей скорби, передать которую, казалось, было почти невозможно. С левой стороны камина висел портрет мужчины, писанный той же могучей кистью. Он изображал высокого мужчину тридцати или 35 пяти лет. Широкий коричневый плащ, благородно не спадая красивыми складками, открывал черный короткий камзол, наглухо застегнутый, и белый четырехугольный воротник. Красивое выразительное лицо, несмотря на строгость его крупных черт, выказывало вместе с тем выражение необыкновенно глубокого страдания, покорности и безграничной доброты. Волосы, борода и брови были совершенно черного цвета. Кроме того, по странной игре природы брови не шли дугой, а, казалось, были проведены прямой чертой от одного виска к другому и перерезывали лопатого человека черным рубцом. Фон картины также изображал облачное небо, но вдали за утесами виднелось море, сливавшееся с темными облаками на горизонте. Солнце, прямо падая на эти удивительные лица, увеличивало блеск красок на обоих портретах, которые и без того производили глубокое и неизгладимое впечатление. Самюэлю они показались почти живыми. — Какие благородные и красивые лица! — воскликнул он, подходя ближе. — Чьи это портреты? Не членов ли семьи Ренепон? Их портреты все в траурной зале, по словам моего отца. — Увы, — прибавил старик. По выражению глубокой грусти, запечатлевшемуся на их чертах, они смело могли бы годиться для траурной залы. Затем после минутного раздумья Самюэль заметил: Однако пора все приготовить для торжественной минуты. Десять часов уже пробило. С этими словами он поставил кресло кругом стола и задумчиво проговорил: Время приближается, а из потомков благодетеля моего деда явился пока только один священник. С ангельским лицом. Неужели он единственный представитель семьи Ренепонов? Он священник. Значит, с ним должна угаснуть эта семья. Однако пора. Сейчас Вивзофея приведет сюда нотариуса. Надо отпереть дверь. Стучат. Это она. И бросив последний взгляд на дверь той комнаты, где таинственно провели часы, Он поспешно пошел в вестибюль, за дверями которого слышались голоса. Два раза повернув ключ в замке, старик распахнул обе половинки двери. К его великому огорчению за ней стоял один Габриэль. Роден стоял слева от него, а отец Гриньи справа. Нотариус и Вивзофея, служившие провожатой, держались сзади. Самуэль не мог удержаться от вздоха и, низко поклонившись, проговорил. — Все готово, господа! Пожалуйте.